Вова 13, в которой герой прогуливается с дамами, а заодно идет на разведку. Утром гномы, на конный экипаж, направились к барже, чтобы забрать с нее пулемет и оттащить его на обмен. Я решил в процесс не вмешиваться, потому что с оплеменником они сами лучше договорятся обо всем. Что касается оружия, да и вообще всякой техники, гном ни об единой гаечки не забудет.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 Маша вышагивала в середине со своим авторитетным медальоном на груди. Ларик, к моему удивлению, вдруг нацепившая знак тифлинговского сообщества телохранителей, два платиновых скрещенных меча на стальной цепочке, шла чуть справа и сзади, честно выполняя обязанности охранницы, держа в руке затянутый в перчатку перекрученный латик. Ну и я плелся левее, потерявшись в тени двух столь важных особ. А то...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 Высокая островерхая крыша, крытая медным листом, в глаза бросалась сразу. На коньках ее торчали два флюгера в виде горгулий. Сам особняк разглядеть было трудно. Его вместе с двором окружал высоченный забор, но все равно было видно сразу, домина огромный. И наверняка не один за этим забором, судя по всему. Мы, не торопясь, словно прогуливаясь, пошли вдоль забора, искоса поглядывая на его верх, исключительно на всякий случай. «Да, такой и Ларри не преодолеет, наверное. Мало того, что подняли его метра на три, так там поверху и колючка, и лезвие, и магическими сторожками тянет так, что под зубами зудит. Серьезная защита, даже не суйся». Ворота были приоткрыты, но перегорожены натянутой цепью, и прямо в них стояли трое в черном и коже, с СКСМ на плече. У одного из них на поводке была огромная стеленка размером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 Забор Асмиренового подворья вытянулся метров на двести, не меньше, но самым главным из того, что нам открылось, было вовсе не это. Сразу за забором потянулся еще один, не хуже, сколоченный из могучих, укрепленных волшебством досок, перемежаемых через каждые десять шагов мощными столбами. И на каждом столбе была привинчена литая бронзовая табличка с изображением, обнаженной четырехрукой, сидящей скрестив ноги женщины со злым лицом,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 Небось и в гости ходят на блины и наливочки. Эх, и почему тогда камера знаний его вину не смогла доказать? За забором возвышалось каменное, что редкость для этих мест – здание храма. Не слишком большого, но поражающего массивностью стен. Откуда-то со двора доносилось позвякивание бубенцов, словно некто лениво встряхивал бубен. «Ворота храмового подворья тоже выглядели серьезно. Такие грузовиком сходу не вышибешь. Толстенные дубовые плахи, соединенные мощными железными полосами. На каждой створке грубо откованная железная эмблема, круг с тремя направленными вниз шипами, кровоточащее солнце Калли. Силу чувствуешь? — спросила Маша. — Чувствую. Действительно, даже через фон магических сторожей со стены мощно.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 От этого и сила. Я ничего на это не сказал, но в моем сознании опять возникла картина с корзиной, наполненной головами созерцающих. Неплохо было бы, неплохо видят боги. За храмовым подворьем имелся небольшой пустырь. В этом месте что-то снесли, но сейчас начинались работы. На пустыре копошились десятка два рабов в бронзовых ошейниках, одетых в какое-то тряпье и охраняли их двое охранников в черном, в тюрбанах с закрытыми лицами и один совсем молодой монашек с жезлом в руке, маленький тощий крысеныш с обритой головой. А все ошейники наверняка к его жезлу привязаны. Только пальцами щелкни, и раба скрутит такой болью, что он белого света не взвидит.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 «Ну, и все остальное важно, как стоит, где расположено. Нарушишь что-то, и вся сила разойдется, или вообще алтарь погибнет». «Вот как!» — удовлетворенно сказал я. «Так», — кивнула она. «Ты когда-нибудь слышала о походных алтарях, например?» «Нет». «И я не слышала», — добавила Ларри. «Потому и не слышали, что их не бывает. Алтарь — слишком тонкий инструмент, чтобы его с собой возить можно было». «А что ты задумал?» — обернулась она ко мне. «Да так».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 Впрочем, учитывая, что останавливаются там экипажи с барш и заодно гулящие девки туда на часок с клиентами забегают, класс гостиницы невысок, и архитектурных изысков от нее никто не ожидает. Зато обращал на себя внимание высокий крепкий забор, огораживающий задний двор, за которым была видна крыша какого-то сарая. Вход во двор был перекрыт мощными воротами, а поверху велась спиралью колючая проволока, причем вполне новая с виду.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 Мы услышали, как камешек ударился в какие-то доски, но дальше наступила тишина. «Нет собак», — сказала Маша. «Дорогая, а что это было?» — поинтересовалась Димонесса, озадаченно глядя на колдунью. «Шутка такая. Мы с другими учениками Валера придумали», — заулыбалась колдунья. «Если бы там были собаки, то им бы привиделось целое стадо котов, откровенно над ними издевающихся. Иллюзия простейшая, но настроенная специально для собак». «Это вам зачем понадобилось?» — озадачивался я. «Рядом с домом Валера купеческий лабаз был с барбосами. Вот мы и развлекались, пока наш маневр сам Валер не раскусил. Хулиганить он запретил, но заклетие осталось». «Забавно», — улыбнулась Ларри. Демонессе идея устроить переполох на пустом месте явно понравилась. «И неудивительно. В этом вся она, можно сказать». «Надо бы спуск в подвал найти для начала», — задумчиво сказал я.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 «Здесь вся прислуга в гостиницах мужского пола. Мне они что угодно расскажут и покажут». «Верно. Как-то я об этом и забыл. Вообще, как командира группы, я себя оцениваю очень низко. Привык все в одиночку делать. И в результате постоянно забываю, кто из нас что может. Надо учиться. Надо. Сейчас сможешь заняться? Наверняка там вся гостиница еще спит. Особого внимания не привлечешь. «И я-то», — усмехнулась Ларри.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 «Иногда просто страшно находиться рядом, опасаюсь за свою невинность». Маша ничего не ответила, а лишь злобно засопела. «Ларри, ты все же сходила бы и узнала?» Решил я положить конец словесной пикировке. «А мы пока обойдем район по кругу, посмотрим, что к чему». «Где встречаемся?» — перешла на деловой тон Ларри. «Мы трактир неплохой проходили, Желтый парус. Вот там тебя и подождем.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 Так по улице параллельной набережной мы вернулись к самому порту. Со стороны подворья созерцающих на эту сторону выходила все та же огромная стена, из-за которой тянуло эхом силы. Затем вновь шел забор подворья Осмерена, но ни ворот, ни калиток, ни дыр в них с этой стороны не было. Так что и интерес он для нас представил минимальный. А потом мы опять вернулись на то же место, откуда и начали наш обход. «Ну что, пошли завтракать?» — сказала Маша. При этом глаза у нее заметно загорелись, и она даже непроизвольно потёрла ладони друг от друга. Кто бы удивлялся. Пойдем. что еще делать? Булками оттуда пахло вкусно, по крайней мере», — согласился я с ней. «А потом что делать будем?» «Как что? Дела свои в городе доделаем, да пойдем приступом на портал», — объявил я. «Пора, как мне кажется». Примечание автора Символы Кали в Великоречии не совпадают с земными. Это примечание специально для любителей спорить. Сначала туда скатайтесь и убедитесь, что символы могут быть в разных мирах разными.